Рок. В России была полночь, когда Яна неожиданно проснулась. «Все!» — со слезами в голосе прошептала она. Перед глазами стоял еще не растаявший сон. Она находилась в середине просторной белой комнаты и из последних сил сжимала кулаки, посылая свою энергию, борющейся со смертью сестренке. Вдруг снующие вокруг люди в белых халатах остановились и, глядя мимо нее, спросили, «Что вы здесь делаете? Ваша помощь больше не нужна!» «Что случилось?» — сквозь сон пробурчал проснувшийся муж. «Все!» — тихо повторила она и с болью прошептала. «Я опоздала на три дня!» А за океаном аппарат искусственного дыхания Продолжал ритмично выбрасывать дыхательную смесь в воздух операционной. Удаленная дыхательная трубка валялась на столике анестезиолога. Пациентка лежала задрапированной до самых ключиц, и лишь ее правая рука была открыта для прощальных прикосновений. Вичи ничего не видел вокруг. Его взгляд был прикован к чуть приоткрытым глазам Вичи. Ему казалось, что она просто вздремнула от дневных забот. Сквозь капельки слезинок на очках, он тщетно пытался найти в ее затуманенном взоре хоть какие-то признаки жизни. Перед глазами вновь всплыли их последние мгновения вместе. По злой воле судьбы в тот момент звучали совсем не те слова: Вместо нежного шепота, Я люблю тебя, малышка, и никогда не забуду! Дича в страхе умолял: Дыши носом! А в ответ, вместо сердечного, Я люблю тебя больше жизни! «Не благодарна тебе за все!» Донеслось едва уловимое «Не могу!» Захотелось закричать на весь мир. «Люди, берегите друг друга! Признавайтесь друг другу в любви каждый день, ибо он может быть последним на этой грешной земле!» Прошло пять минут, но сердце донора продолжало биться. Группа кардиохирургов тихо покидала операционную. Сердце которая работала столько времени без кислорода, уже не могла быть пересажена. За спинами уходивших хирургов яростно метались вихри черной энергии. Энергетические сгустки сталкивались и разбивались друг о друга, чтобы снова собраться в невидимый кулак и нанести очередной удар. Черные сестры не могли допустить, чтобы гибнущая викианская воительница продолжала жить в других. Слишком много сил было потрачено на борьбу с ней. И кто знает, в кого превратятся те, кто будет нести в себе ее частичку. Неокрепший отряд векианских сестер пытался защитить свою неустрашимую предводительницу. Они не могли покинуть ту, что незримо помогала им выжить в этом вражьем логове и пожертвовала собой ради сестринства. Приняв неравный бой, они не выдержали первого удара, и теперь бесстрашное сердце и хрупкой воительницы не сможет помочь никому. Казалось, что победа черных сестер близка, и скоро они полностью уничтожат столь ненавистную им иноземку. Но праздновать победу было рано. В самый критический момент противостояния, из-за драпировки, отделяющей лицо векианской воительницы от хирургов, начали всплывать радужные сферы белой энергии. Они разбивали губительные потоки черных сестер, оставляя векианскую энергию нетронутой. Покорительница мира. Требовалось все больше усилий, чтобы пробиться к умирающей предводительнице малочисленного отряда сестер Старого Света. Действия ее защитниц становились все стройнее и целенаправленнее. И вокруг векианской воительницы начинал расти непроницаемый энергетический кокон. Темные силы черных сестер раз за разом разбивались о невидимую преграду. Кокон медленно рос, вытесняя атакующую энергию за пределы операционной. Над больницей нависли тучи, закружился колючий вихрь. Черные сестры тщетно взывали о помощи. По иронии судьбы, все темные силы были стянуты на далекую родину векианской воительницы, где хоронили патриарха. На похороны съехалось духовенство со всего света. Даже в смерти патриарх продолжал свое дело объединения религиозных общин и конфессий, тем самым неся угрозу грядущему господству сатанинских сил. Оставшись без подкрепления, черные сестры оказались бессильны. Защитный кокон рос без помех, и вскоре вся больница оказалась внутри огромной полусферы. Теперь и сама воительница, и все, кому она поможет в этот день побороть смертельный недуг, были укрыты под невидимым крылом векианских сестер. Дичи не замечал ни тестя, ни Пашу, ни запредельного нервного напряжения в оперблоке. Он склонился над Вичей. И из последних сил держался на ногах, опираясь локтями о край операционного стола. Неистово сжимая виски, он боролся с неимоверной головной болью. Вена на его шее набухли до предела. Его пурпурно-синее лицо могла видеть только Вича. И в какой-то момент, сквозь пульсирующие красные круги, ему показалось, что глубоко в ее зрачках мелькнуло удивление. Ее дича испускал радужные потоки белой энергии. Сквозь перекошенный болью рот. Вот его лицо просветлело, боль отступила. Он отпустил виски, и из его пальцев выскользнула пустая трубочка из-под нитра глицерина. На нижней губе удичи угадывались следы белого порошка. Опершись о стол, он тяжело приподнялся. Стол слабо качнулся в ответ, и, как бы не веря увиденному, в так столу, покачала головой Ивича. Все растворилось в бесконечной пелене времени. Далекие звезды мерцали в бескрайнем пространстве. Прилетевший откуда-то ветерок поднял прядку вичиных волос. Завившийся локон коснулся лба дичи и стал медленно опускаться, нежно касаясь его лица. Задержавшись на влажной щеке, золотая прядь прильнула к его губам, и время остановилось. Они были одни в этом мире, он и все еще его Виченька. Дичи гладил ее лицо, целовал ее невидящие глаза и шептал в ее неслышащие уши о том, как он ее любит. Он умолял ее проснуться, но она смотрела сквозь него своими бездонными глазами, безмолвно прощаясь с ним и отпуская от себя. Ее гаснущий взор рвался на волю, туда, где нет ни боли, ни страданий. Издалека донесся едва уловимый запах костра. Во рту появился привкус крови от их последнего поцелуя, во время которого он так отчаянно дышал за нее до приезда парамедиков. Вдруг ветвистые тени складок сморщенные сморщенной простыне операционного стола стали превращаться в сухой валежник. В ночное небо поднимался нежный дымок, завиваясь совсем как локоны спящие на хворостяном ложе красавицы. Набирающие силу язычки пламени, пробивали сквозь аккуратно сложенные ветки, выхватывая из темноты прекрасные черты ее лица. Это видение вдруг оживило далекое прошлое,